Эпилог. Два месяца спустя. Фиона Макриннон держала под руку мужа и с умилением наблюдала за танцем дочери и ее жениха. Ах нет, мужа. Уже часа два, как законного мужа. Но трудно уместить в голове и в сердце, что твоя маленькая, единственная, любимая, замечательная дочка – чья-то жена. Элла великолепным белым, жаль не синим по ирландскому обычаю, платье казалось совсем юной. Как и ее муж. Очень симпатичный брюнет с роскошной гривой волос. Всегда аккуратно убранных в хвост на затылке. «Том!» – шепнула Фиона мужу. «Правда, они прекрасная пара». «Том!» «Что?» «А, да!» «Я тоже засмотрелся». Как и всякий любящий отец, Томас Макриннон слегка ревновал дочь. В чем сам себе-то не хотел признаваться. Глупость же. Тем более, что жених его полностью устраивал. Правда, не с первого взгляда. Эта Фиона утверждала, что едва увидела детей вместе, то сразу поняла – вот он, их будущий зять. Может, и правду говорят, что материнское сердце не обманешь. Но согласитесь, когда дочка не приезжает к родителям целый месяц, а потом вдруг появляется на пару со смазливым парнем – это подозрительно. В том плане, что скоропалительно. Сам Томас ухаживал за Фионой гораздо дольше – чуть не целый год – Познакомившись с будущим зятем, дублинский адвокат мгновенно навел о нем справки и успокоился. Мальчик, ну как мальчик, 26 уже, успешно занимался инвестициями в недвижимость, не увлекался алкоголем, ни разу не был женат и явно обожал Эллу. Что же до внешности? Слава богу, не каждый мужчина с длинными волосами имеет нестандартную ориентацию. И не каждый красавец изменяет жене. А если вдруг так тесть сумеет вправить ему мозги». Впрочем, Кейр Варрейн так смотрел на драгоценную Томасову дочку, что действительно можно было умилиться. «Но я все равно не могу понять, почему Элла категорически отказалась от соблюдения традиций. И ведь она всегда любила наши легенды», — вздохнула Фиона. «Какая-то уж слишком обычная вышла свадьба». «Не могу себе представить этого парня в килте», — фыркнул Томас. Зато Элли пошел бы традиционный синий цвет платья. «Нет, правда, Том, мне как-то не хватает всех этих обрядов. Волына, колокольчиков, наконец. Помнишь на нашей свадьбе?» «Ну, печеный гусь таки был и у Эллы», — ухмыльнулся Макринан. «То до свадьбы. Все же жаль, что на айтин Айтингусак не смогла прийти бабушка Кейра. Раз уж у них нет родителей, то хоть бы бабушка, но мне нравится его старший брат». Видно, что очень привязан к Эйру и незаметно опекает его. Взгляды родителей и Леоноры обратились к весело болтающему кружку гостей, где, безусловно, царил Оскар – широкоплечий зеленоглазый блондин. Братья Варейн были совсем не похожи друг на друга. По их словам, Оскар удался внешностью маму. В этот момент Томас Макриннен опять ощутил за воротом рубашки странную щекотку и машинально щелкнул по шее, сгоняя назойливого жучка. Жучок с негодующим писком взлетел вверх. Только вовсе не жучок. Крошечное, человекообразное существо с прозрачными крылышками. Странно, но почти никто не обратил на него внимания. Как и на стайку точно таких же крошек, вьющихся над родителями невесты. Почти никто, кроме молодоженов, одновременно прошептавших что-то невнятное. Но пикси, а это были именно они, сделали вид, что ничего не слышат. А вот старший брат жениха – Одними словами не обошелся. Легонько дунул вверх, будто бы намешавшую прядь волос. Струйка воздуха со скоростью молнии метнулась к обнаглевшим Пикси и произвела среди них сущий переполох. Крылатая мелочь заверещала и всей толпой ринулась к ближайшему дереву. Но ненадолго. Видела Пикси и подружка невесты. Но только мельком улыбнулась. Этой рыжеволосой девушке было не до мелких пакостников. Она очень старалась понравиться другим девицам знавшим Элеонору не один год, и слегка обиженных, что в свидетельнице она позвала какую-то незнакомку. «Том». «Да, милая. Тебе не кажется, что вон под тем столом мелькает что-то зеленое? М, -м какая-нибудь кошка? Том, зеленая кошка?» «Я ничего не вижу», – пожал плечами Макринан. И снова смахнул неведомого жучка. Пожаловался. «Как-то много насекомок для конца апреля». «Летят на счастье», – улыбнулась его жена. «Идем-ка тоже потанцуем, дорогой». Согнанный шеей адвоката Пикси все тот же, пищать на сей раз не стал. Опустился на макушку Томаса, расправил крылышки и принялся отплясывать нечто сумбурное, нагло топая башмачками и, уворачиваясь от руки, то и дело почесывающий танцплощадку наглого фейри. «Жаль, мама не дожила», – вздохнула Фиона, кладя руки на плечи мужа. Не посмотрела на внучку-невесту. Ушанабы вынудила Эллу отыграть свадьбу согласно всем традициям. Да, согласился Томас. В глубине души всегда посмеивающийся над пристрастием тёщи к ирландской мифологии. Хорошо, что Элла наконец выросла из всех этих сказок. Но зато твоя мама довольна, продолжила его жена. Ты думаешь? Удивился он вообще, крайне редко видевший свою мать довольной. Конечно, ведь у нас тут классическая современная свадьба с легким сожалением пояснила Фиона. Стоит сказать, что она сильно ошибалась. Старшая миссис Макринан, она же вторая и уже год как единственная бабушка Эллы, выглядела, как всегда, безупречно и сохраняла на лице легкую снисходительную улыбку. Но если бы кто-то заглянул ей в глаза, то ли почтенный возраст пробудил в ней способность видеть то, что не видят другие, то ли кто-то из незваных гостей вздумал пошутить над скучно чопорной старухой. Так или иначе бабушка Эллы видела все творящееся вокруг безобразия и с огромным трудом удерживалась от внешнего проявления эмоций, боясь потерять достоинство истинной леди. Она видела пикси, порхающих над уставленными едой столами. С ужасом разглядывала маленьких человечков в зеленых камзольчиках, которые шныряли между танцующих пар, то и дело подставляя им подножки. Заметила, что у одного гостя сильно лохматова и бородатого, то дело высовывается из-под пиджака роскошный лисий хвост. А у другого, вы только подумайте, и вовсе копыта вместо приличных ботинок. И все время постоянно слышала звон колокольчиков. Неудивительно, что к концу торжества эта несчастная женщина, даже в детстве никогда не верившая в сказки, со вздохом решила сходить к своему психотерапевту. Напрасно. Конечно, высших фейрей на свадьбе было всего-то шестеро, считая жениха и невесту. Зато низшие, хоть и явились без приглашения, веселились на полную катушку. Наверное, именно сегодня, став женой моего короля и в человеческом мире, я окончательно осознала, что больше не являюсь его пряхой. Причем ведь еще пару недель назад уговорила мужа разорвать контракт с оставшимися двенадцатью. Но в самом деле, я уже королева, а бедные девчонки торчат подземелье Без капли разума, в страшном паучьем обличье. Несправедливо. И жалко их очень. Так что мой сумрачный плетущий отныне и пока я жива, довольствуется нитями, которые придет его жена». Кстати, Кэр принял мое решение очень спокойно. Пожал плечами и сообщил, что его королева заменяет ему всех прях разом. Тем более, что мне даже волшебная прялка больше не нужна. «Я свободна, но если не считать королевских обязанностей» но ведь это совсем другое, правда?» «Кажется, я сумела очаровать твоих подруг», радостно сказала Беата Орейли, «отвлекая меня от этих мыслей». «Ну, очень на это надеюсь». Все гости уже разошлись, и мы с мужем провожали четверку высших фейри. Низшие, лишившись источника развлечения в виде толпы людей, тоже, наконец, куда-то сгинули. По-моему, не без участия моего короля. «Пустяки, Беа», — отмахнулась я. «Переживут, я же сказала». «Свидетельницей на моей здешней свадьбе можешь быть только ты». Рыжая художница, жена повелителя Ирландии и территорий, соответствовавших ей в волшебной стране, пожала плечами. «Каприз темной королевы, закон для ее подданных, и даже для меня», галантно подтвердил Аберон. Очаровательное было зрелище, мечтательно заявил лорд Элвин Рой. «То, что моя жена стала подружкой темной королевы, я как-то способен понять». «Они вообще чем-то похожи, как ты полагаешь, Кэйр? Но вот благой король в роли шафера неблагого короля – это да. Как жаль, что сей факт не войдет в учебники истории. Зато его превратят в легенду. Ухмыльнулся мой муж. И я предупреждал тебя об этом, мой царственный брат». «Да», – задумчиво кивнул Аберон. «Не знаю, почему ты не прогнал со свадьбы низших. К концу вечера они совсем распоясались». «Не звал и не гнал», – развел руками Кэйр. «Но ведь было весело. Ты мог прогнать сам». «Ну, протянул его летнее величество. Тогда и впрямь было бы не так забавно». «Элла позвала меня Титания. Я взяла на себя смелость стереть память твоей бабушке. Ты же не против?» «Даже не знаю, Таня», — фыркнула я. Бабуля могла наконец-то поверить в чудеса. «Нет, разумеется, я люблю свою бабушку. Но в отличие от второй, уже умершей, она такая страшная зануда». В общем, я была довольна. Даже закрыла глаза на мелкие пакости низших Фейри, которые не могли пропустить такое развлечение, как человеческая свадьба неблагих правителей. Хотя ничего волшебного на этой свадьбе я видеть не хотела. Чудес мне вполне хватало в моей, ну да, реальной жизни. К счастью ли, к сожалению или, теперь моей реальностью была волшебная страна. Но мечты должны сбываться. Конечно, я не могла познакомить своих родителей с королем Фейри. Вот только это совсем не помешало ему попросить у них моей руки в человеческом обличье. Представиться молодым бизнесменом Кейром Варрейном. Представить Аберона своим старшим братом, придя с ним в дом моих родителей на обряд Айтенгусак, ирландский аналог помолвки. Радостно слопать запеченного мамой гуся и по-мальчишески радоваться весне, которая в волшебной стране уже миновала, благодаря иному течению времени. Мне показалось, нет, я уверена, что оба короля искренне развлекались, изображая из себя людей. Как и Титания, как и Элвинрой с Беатой. Но помимо воплощения мечты у меня была и иная цель. Именно Аберон должен был стать шафером Кейра. Именно Беата Орейли, подружка невесты. Потому что без этих двоих мой муж до сих пор бы сидел в доме-тюрьме. А я бы осталась пряхой и через семь лет забыла о существовании моего короля». Благие уходили с нашей свадьбы последними, на правах ближайших родственников, какими, собственно, я их уже и считала. Попрощавшись с моими родителями, бабушкой и мужем, Аберон отвел меня в сторонку и молча раскрыл ладонь. Подвеска, подчинившись зову своего создателя, вылетела из выреза платья. С тихим звоном разорвалась сама собой цепочка, и маленький четырехлистник, о котором я опять забыла, упал в руку благого короля». «Он больше тебе не нужен», — улыбнулся Аберон. Я прислушалась к себе. Помнится, в детстве у меня несколько раз пытались отобрать этот талисман, и я всегда начинала рыдать. Но нет, даже тень сожаления не коснулась сейчас моей души. «Спасибо», — прошептала я, — «за все». «Не стоит, темная королева. Это я и все Фейри должны благодарить судьбу за то, что ты выросла такой». «Но если бы не вы...» Я старался для своего мира. Он помолчал и добавил. Для нашего мира, Элеонора. Правда? Да, это правда. Мир, о котором говорит благой король не только его, но и мой. Мир Фейри, который не только подарил мне любовь, но и стал родным домом. Мир, за который я отвечаю. Мир, в котором больше нет жуткой бездны, где запечатано страшное зло. Зло вырвалось и вместе с Фейри исправило свои ошибки. По крайней мере, одну. Племя Порталона вновь улеглось в долине Сен-Мак. Но выжженная земля ожила, и теперь мои далекие предки покоятся под бескрайним земляничным полем. А курган Тамлехт Муинтри Порталайн зарос вереском и бузинными кустами. Странно, но на его вершине за несколько дней выросло дерево. Высоченная раскидистая рябина. Увидев его, неблагой король задумчиво сказал, что в мире давно не появлялось новых легендарных древ а среди старых нет ни одной рябины. Что же до сребростволого ясеня, теперь его нельзя назвать разделенным. Мертвая половина ожила и зацвела, ведь Ферри и Фоморы вновь живут в мире. Этому миру всего лишь два месяца. Юный, хрупкий, по-детски нестабильный, но он есть. И я, королева неблагого двора, прослежу за тем, чтобы это не изменилось. Закутанный в тёмный плащ мужчина проводил исчезающих на волшебной тропе Фейри задумчивым взглядом. Посмотрел вслед их двойникам-фантомам, садившимся в машины. «Какая идиллия!» – пробормотал он себе под нос и обернулся к дому, наконец-то проводившему всех гостей. На крыльце самозабвенно целовались молодожёны. Неблагой король в человеческом обличье и его королева, прекрасная даже здесь, в мире людей. Наблюдатель прищурил миндалевидные глаза серо-стального цвета, взъерошил короткие золотистые волосы под капюшоном плаща и почесал выглядывающее из них заостренное ухо. «Поздравить их, что ли, и здесь?» – пошутил он сам с собой. А потом прикрыл длинные ресницы и всмотрелся в темного короля магическим зрением. Так и есть. Лорд Кейварейн по-прежнему носит на шее черный кристалл зародышем одного из самых жутких на свете созданий не расстается с ним, и украсть у него такую штучку будет очень сложно. Да и не то, чтобы нужно. А с другой стороны, Титана пробудил кто? Спросил Сероглазый. Ответил ему только молодой дубок, к которому он прислонился. Зашумел кроной, уронил на голову пару листьев. Правильно, сказал Сероглазый. Я пробудил. Значит, мне он и принадлежит. Не будь я Айлар Филидель. Ведь так? Дубок согласно зашуршал. А уж что я с ним стану делать, это другой вопрос. Двери дома хлопнули, скрывая за собой неблагих, пожелавших провести ночь в крохотном, но уютном человеческом жилище. Королевский каприз. Но право на капризы имеют не только короли. Ведь война закончилась, и многовековой конфликт двух народов порос вереском и земляникой. Стало быть, и у потомка Элата теперь может начаться иная жизнь. Не так ли? Как забавно что в его случае она наступила после смерти. И, натянув капюшон поглубже, вечный авантюрист плавно шагнул на свою тропу. Кристалл зародышем родышем Титана все же не давал ему покоя. Особенно в свете того, что с его помощью можно было бы узнать, не родилась ли снова в мире людей та, кого Айлар Филидель некогда назвал женой. Но это уже совсем другая история. Возможно, как-то связанная с новой хозяйкой Сида в корнях легендарного ясеня которая должна была появиться на свет ровно через 9 месяцев. Читала Тамара Некрасова.